Глава 9. Торжество с печалью следом, пламя и зала, Черно-алая победа дымный плащ взвела. Элмер Ричард Транк. В первый день года весь цивилизованный мир гулял и праздновал начало новой весны. В первую ночь года весь цивилизованный мир отдыхал после празднований. Тир на рассвете услышал отдаленный грохот, и ему почудилось, что он снова на границе, в ожидании вылета, а где-то в небе идут бои. И почти сразу он понял, что бои действительно идут. И не где-то, а в небе над Дрогером. Он вылетел из спальни, позабыв открыть окно. Осколки стекла и куски рамы еще осыпались с фюзеляжа, а блудница уже неслась над Гвардейской улицей, высаживая стекла в спальнях спящих старогвардейцев. Другого способа поднять тревогу не было. Сигнальные колокола ударили чуть позже. Первый керцкий шлисдарк, окруженный стаей болидов, старгвардейцы встретили уже над центром города, смахнули кертов с неба, почти не задержавшись, и по боевому расписанию понеслись к летному полю. Куда смотрела воздушная охрана? Что делали бойцы оцепления? Как керты прорвали заслон? Ответы на все вопросы дала армада, закрывшая, кажется, половину неба чудовищное количество шлиздарков и боевых болидов безразмерная грозовая туча тиру показалось что они пять хрупких машин оказались перед полчищами кертов в полном и жутком одиночестве пять машин против нескольких сотен керты атаковали сверху с таких высот на которых люди летать просто не могли внезапность одно из важнейших преимуществ воздушного боя оказалась на стороне не людей и его использовали в полной мере. Оцепление смели одним слаженным ударом и атаковали оставшийся беззащитным город. Старогвардейцы пронеслись над летным полем, над развалинами командного пункта. Тир выругался, увидев догорающий ангар с полусотней машин. Оставалось надеяться, что пилоты, по расписанию находившиеся на поле, успели поднять свои болиды в воздух. Оставалось надеяться, что они не погибли. На дымящейся, изрытой земле еще угадывались выложенные диспетчером числа, означающие какой-то из штатных приказов, и стрелка, указывающая направление полета. Чисел было уже не разобрать. Отчасти они сгорели, отчасти их забросало ошметками диспетчера. Но направление... в замок Рогер. Эрик там. Старая гвардия мчалась над городом. Привычный маршрут, но сегодня они летели высоко, Так высоко, как только могли, а за ними, лишь чуть медленнее, надвигались на Рогер враги. Эрик не дал старогвардейцам сесть, взлетел навстречу. Теперь их было шестеро. Столичные авиаполки поднимались по тревоге. Действовали, наверное, быстро и слаженно, должны были действовать быстро и слаженно. Два года прошло после периода малых войн, еще никто не разучился взлетать по тревоге и сразу, едва разогнавшая МГ, вступать в бой. Но пока их было шестеро. Первые группы истребителей поднялись в небо, когда император и его старая гвардия атаковали флагманские шлездарки. Ударная группа — Тир, Шаград и Мал, группа прикрытия — Эрик, Риттер и Падре. Они игнорировали болиды, пронизывая их ряды, как игла редкую ткань. На встречных курсах влетали на палубу шлездарка, выщелкнув лезвие. Проносились над ней юзом, разрубая в щепу и кровавые ошметки, все неживое и живое. Емкости с горючей смесью и зажигательные снаряды взрывались от контакта с воздухом, но болиды ускользали от пламени и мчались дальше, оставляя пылающий корабль лететь по инерции. Захлебываясь десятками посмертных даров, Тир, озверев от злости, пьяный от крови, орал, чередой русские слова с вальденским матом. «Любимый город может спать спокойно!» Когда он мельком видел рядом Шаграта, то по яростной артикуляции понимал, что тот орет «Лимпопо», и было бы смешно, если бы не зашкаливающая за предельные отметки дикая злоба. Посмертные дары — это не магия, это непонятно что, и если в военных действиях можно использовать демона, значит, можно использовать и шестерых демонов. Тир брал и отдавал. Жизнь и смерть в нем скрутилась в узел, в два непрерывных потока, и старая гвардия была неуязвима, и их император, хозяин, был не подвластен смерти. Керты, не понимая, что происходит с флагманами, видя, что старгвардейцы каким-то образом поджигают имеющийся на шлезда дарках боезапас, стали сбрасывать снаряды с напалмом, спеша избавиться от опасного груза. Внизу были пригороды, еще не город. Внизу была гвардейская улица и уже подоспели поднявшиеся по тревоге войска. И гвардия, мелькнула в мешанине боя машина Казимира с черным драконом на фюзеляже, атаковала керцкие швиздарки. Армаду почти удалось остановить. Тут с неба, уже под дневным светлого, безоблачного неба, вывалилось нечто. Огромное, жуткое. Оно летало. Махина размером с дом, целиком окованная сталью, неуязвимая для ШМГ. Неуязвимая, да просто неуязвимая, летающий утюг, узкие смотровые щели которого были меньше, чем диаметр раскаленных стальных шариков. В этом убедились сразу трое — Шаград, Мал и Тир, одновременно прицельно выстрелив по трем смотровым щелям. Орудия утюга время от времени выплевывали в пространство вокруг тучи шрапнели. Неповоротливое, чудовищно тяжелое стрелять прицельно это чудовище не могло, Но зато, лишенное уязвимых мест, оно спокойно оставило позади приостановленную вальденскими пилотами армаду и понеслось к центру. В днище открылось два ряда люков, выронив круглые снаряды с зажигательной смесью. Шаград и Мал выстрелили по снарядам. Тир — в ближайший люк. Почти каждый из шариков попал в цель. Ухнуло и взорвалось так, что болиды вздрогнули. Утюг даже не качнуло. В очередной раз, плюнув шрапнелью, он пошел на снижение. Мог себе позволить. Эта глыба способна была таранить каменные дома, проходить их насквозь, не получив даже царапины. И у него должны были, обязаны были найтись слабые места. Не бывает идеального оружия. Низкая маневренность, инерция. Тир мотался вокруг броненосца, доверившись мало с Шагратом своему живому щиту. И что со всем этим делать? Эрик приказал «Делай, как я», и придавил своим болидам нос идущего к земле чудовища. Тир возриковал. Через секунду пять машин-кокосы опустились на фюзеляж утюга и всей своей массой, дорабатывая двигателями, подкорректировали его курс. В последний миг Тир в одиночку от всей дури врезал броненосцу под зад, то есть под хвостовую часть днища, и огромная туша утюга проломила камни мостовой почти на треть длины, уйдя в землю. Блудница не пострадала, и стоило это всего двух или трех посмертных даров. Тир ударил снова. Утюг уже дергался, пытаясь выбраться из ловушки. За стальными листами днища были бомбовые люки. Значит, где-то там же хранился боезапас. Закрепленный, разумеется, и закрепленный хорошо, если утюг действительно собирался проламывать стены домов но нет ничего, что не смог бы раздолбать разъярённый дятел. Блудницу отбросила от утюга один раз, отбросила второй, и третий. Потом рядом ударил Шаграт, аккуратнее и с меньшей силой. Он-то не мог защитить свою машину. А за Шагратом все вместе утюг атаковали остальные. И от этого удара крепления снарядов, наверняка и так расшатавшиеся от страшного удара о землю, не выдержали. Болиды старогвардейцев прыснули от броненосца следом за тиром. Его чутью на огонь верили безоговорочно. Чудовищные силы взрыв разворотил утюг изнутри. Над улицей прошелся вихрь из шрапнели, заклепок брони, черепицы и стекол. С деревьев сорвало ветви. Тир с блудницей сплясали победный танец. Шаград крутился от восторга волчком, а падры с риттером кувыркались в небе, как резвящиеся щенки. Они все, даже Эрик, вроде бы сохранивший спокойствие, даже мал не привыкший демонстрировать эмоции, чувствовали себя сейчас охотниками на мамонтов, завалившими тираннозавра. Это был абсолютный и дикий восторг. Первозданное чувство победы, яростное, как пламя, и не признающее милосердие. Оставив улицу пожарной команде, старая гвардия помчалась туда, где все еще шел бой с основными силами Кертов. «Косар — это точно не июнь», — сказал Тир, глядя на Рогер с крыши императорского замка. «Но как похоже». Крыша была назначена временным командным пунктом. Отсюда открывался прекрасный обзор, и сюда, не мешая друг другу, садились болиды, доставляя его величеству и офицерам штаба сведения об обстановке в городе, пригородах, на границе и по всей империи. Вообще-то, личного вмешательства императора уже почти не требовалось. Ситуация в столице была штатной, и люди на местах действовали по готовым схемам. Остатки керцкой армады гнали с боями обычные авиаполки. А уж стратегический план на случай керцкого вторжения был готов давным-давно, еще до начала малых войн. Присутствие Эрика здесь, откуда он мог видеть весь город, а все в городе знали, что император с ними, требовалось исключительно для поднятия боевого духа. Ну а старая гвардия была при императоре в готовности номер два, рядом с болидами, висящими над крышей, чтобы сопровождать Эрика, когда он решит куда-то отправиться. Они победили в сражении, если можно назвать победой то, что Кертом не удалось в полной мере реализовать задуманное. Южная часть города была уничтожена, сейчас там горела даже земля, и маги-стихийщики уже содрали с Эрика немалую сумму за то, чтобы погасить пожар. Тир запомнил каждого из них. Что там запоминать-то? Магов всего четверо. От гвардейской улицы осталось лишь несколько домов. Большая часть ее гражданских обитателей успела укрыться в убежище, когда старая гвардия подняла тревогу. Но вход в убежище еще предстояло расчистить от обломков. Дело на полчаса, если возьмутся маги. Но маги из госпиталя едва успевали спасать смертельно раненых. «А наемные ватаншильцы? Эти ж сволочи пока возьмутся!» «Они взялись», — возразил Эрик. «Зря ты так, суслик. Когда речь идет о спасении людей, маги работают бесплатно. Там, на юге, просто уже некого спасать, даже из убежищ». «Снова война», — Террот вернулся от города. «И куда смотрела разведка?» «Я давно заподозрил, что если ты соблюдаешь субординацию, значит, нацепил очередную личину». Мне отчитаться перед тобой за действия моих разведчиков? Простите, Ваше Величество. Полагаю, это последствия того, что ты вырос в бесклассовом обществе. Прощаю. Я отчитываюсь. Хотя о том, почему нападение оказалось внезапным, вы ведь и сами догадались. Так точно. Во-первых, грузовые дарки, везли боезапасы не для того, чтобы вооружить боевые машины. Вот их и не увидели больше нигде, только над Рогером. Во-вторых, запредельная высота. Керта настолько выносливее людей, настолько разреженный воздух им не помеха, и холод не так опасен. А насчет этой бронированной дуры, она, кстати, называется Тгореш, несокрушимый. То, как мы проглядели ее изготовление, пока остается только догадываться. Впрочем, у Кертов в отличие от нас есть собственные магии, которые плевать хотели на Ватаншил, и если это они обеспечивали секретность, то сам понимаешь. Эрик развел руками. «Разведка не всесильна. Но почему атаковали столицу? Что, других целей нет? Такой армадой, действуя неожиданно, они в несколько заходов могли накрыть половину наших летных полей, разбившись на малые группы и потеряв численное преимущество. «Эрик», — укоризненно произнес Тир. «Что? Император имеет право потешить свое самолюбие. Объясняю, суслик. Столица — сердце империи». Потеряв Рогер, мы сразу проиграли бы войну. Это еще почему? На языке, конечно, вертелся вовсе не вопрос, а вполне уместный в такой ситуации комментарий насчет бессмысленного бреда, но... Лучше задать вопрос и услышать ответ, чем прокомментировать и получить по мозгам. Субординация — это иногда так сложно. «Суслик», — сказал Эрик серьезно, — «сердце империи — не метафора». «Охренеть!» — пожал плечами. Уселся на парапет, повернувшись к императору спиной и свесив ноги наружу. Черный дым пожарища поглотил его внимание целиком. Для Эрика места не осталось. Услышанное нужно было хорошо обдумать. На краю восприятия он уловил вспышку веселья в эмоциях его величества. Видимо, опять сделал что-то не так. Потом императора отвлекли. На крышу села очередная машина. А потом Тир решил, что обдумал все достаточно хорошо, чтобы задать следующий вопрос. Что же получается, Керты ранили нас в самое сердце? Ты б хоть лицом ко мне повернулся, Суслик. Черт! тир крутнулся, соскочил с парапета и преданно уставился на его величество. Если бы Рогеру уничтожили, объяснил Эрик, сдержав улыбку, Вальден перестал бы существовать как империя. Но Рогер победил, и это сплотит нас еще сильнее. Да, город частично разрушен. Однако, если говорить о его значении для нас как некоего не географического, а м -м, сакрального, подсказал Тир, сделав абсолютно серьезное лицо. Да, спасибо. Так вот, как сакральный объект Рогер стал сильнее, и мы тоже. Для того, чтобы уничтожить империю, достаточно разрушить столицу. Да. Но если это не удалось, горе побежденным. Это везде так, во всем мире? Или это только ваше? Только вы так думаете. Я не понимаю, что тебя удивляет. Облокотившись на парапет, Эрик достал кисет и трубку. Разве в мире, откуда ты пришел, нет столиц? Есть. Москва вообще, сердце Родины и надежда пролетария всех стран. Но там-то каждому ясно, что это метафора. Хотя, блин, Тир задумался. Там мавзолей, тоже сакральный объект. «Нет, лучше не спрашивайте, а то я сейчас такого себе придумаю, что испугаюсь». «Когда-нибудь все-таки я расспрошу тебя о твоем мире в подробностях», — предупредил Эрик. По редким твоим обмолвкам он производит очень странное впечатление. «Отвечая же на твой вопрос, в сайте в разных землях по-разному. У нас, у Радзимов, у стран Анга, символ могущества и процветания — столица. У Кертов — Орсий». Орси это имя бога и человека, в которого воплощается бог. У орков — царь. Но с орками вообще все довольно сложно. Шефангу и Халха можно считать непобедимыми. У одних море, у других степь. Но стоит им завоевать что-то, как ситуация изменится. В случае, например, с Эльриком де Фоксом так и получилось. «Лонгви», — кивнул Тир. «Да». «Совершенно беззащитный город. Идеально защищенный». Он настолько красив, что никто и никогда не осмелится его разрушить. А если такие времена все-таки наступят, то мир, в котором Лонгви разрушат, уже не будет сайте. Это будет какое-то другое, крайне неприятное место. А измитскому сейду вы подарили... Верно мыслишь. Коран Тухфата, символ Измита и Хадана. И раз они не передрались в клочья за семь лет, значит, рано или поздно договорятся и сумеют каким-то чудом объединиться без войны. Я же говорил, хулиганы стали играть большую роль в мировой политике. Следующим пунктом программы был удар по кертам. Стремительный бросок, осуществленный в нереально короткие сроки. Вальден был готов к войне, но готов не настолько, чтобы за какие-нибудь три часа перейти от обороны, даже не к нападению, к завоеваниям. Однако не прошло и упомянутых трех часов, как Эрик подозвал к себе Старую Гвардию и спросил. «Отдохнули?» «Так точно, Ваше Величество», ответили старогвардейцы в разнобой. «По машинам», распорядился Эрик. Городским телепортом они отправились в Хорн. А из Хорна, не задерживаясь, на лету, строясь в боевой порядок, помчались на юго-восток. По пути, как сухая трава к перекати полю, К их шести болидам прилепились два авианесущих «Шлездарка», десять десантных кораблей и два авиаполка, базировавшихся под Хорном. От Хорна было два часа полета до Сезны, самого северного из больших керцких городов. 150 болидов, 200 человек пехоты и пятеро росторгвардейцев во главе с императором взяли Сезну на копье через пять часов после налета кертов на Рогер. Взяли и удержали. Это была преисподняя. Ад на земле в том виде, в каком ад представляют люди, никогда там не бывавшие. Задачей пилотов было удерживать господство в воздухе и защищать пехоту. На деле это означало, что в небе не должно было остаться ни одной керской машины. Задачей пехоты было зачистить город под прикрытием авиации. Задачей старой гвардии было полностью деморализовать противника. Такого количества трупов Тир не видел никогда и никогда раньше не доводилось устраивать таких обширных разрушений. С учетом ничтожно малого количества пехотинцев, здания, где находились керцкие солдаты, и здания, где предположительно находились керцкие солдаты, улицы, где закрепились керцкие солдаты, и улицы, где сопротивление пытались оказать мирные жители, сочувствующие керцким солдатам, все это просто выжигалось с воздуха. Эрик берег людей и не щадил кертов. А потом подошли основные силы, и император вновь повел старогвардейцев в телепорт. На сей раз они вылетели из портала в Рогере.